Первым явление призрака заметил Локвот. Зрение у него лучше, чем у меня. Вон там, выдохнул он, видя вторую сваю по ту сторону. Я прищурилась, стараясь увидеть явление сквозь ночной углу и речной туман. Если бы я смотрела прямо на свою, куда показывал Локвот, я не увидела бы ничего. Но глядя на середину реки, я боковым зрением уловила белюсое пятно. повисшее в воздухе возле той свай. Ублочко было едва заметным и размытым. Оно напоминало мутное пятнышко, которое появляется на стёклах очков, если прикоснуться к ним пальцем. "Вижу", сказала я. "Мне кажется, что это тень". "Согласен, похоже", задумчиво ответил Льюквуд. "Странно однако. Мы прямо возле Темзы. Здесь столько проточной воды. Проблема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 Однако вот оно, призрачное мерцающее облачко. Действительно странно. Отлив, сказала я. Вода отошла, источник высох. Очень может быть, присвистнул Локвуд. Этого я, честно сказать, не учёл. Зато флоу учла, обвинила я. Она обманула нас, завела в ловушку. Вовсе нет, раздался громкий голос прямо у меня на духу. От неожиданности я подпрыгнула.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 приложив ладонь козырьком к глазам, и напряжённо всматривалась в сторону свай. Действительно, есть вторая тень, очень бледная и совершенно бесформенная, как облачко. А большая тень это женщина. На ней шляпа и шаль, юбка с кринолином. Мода времён королевы Виктории, а может быть, короля Эдуарда. Да-да, это старый призрак, старый, сказала Флобоусс. Полагаю, это мать, которая бросилась в темзу вместе со своим ребенком. Суицид и убийство сразу. Еще одна старинная трагедия. Их кости должны быть под останками этой пристани, как я полагаю. А ты, значит, ничего не видишь? Обернулась она ко мне. Так, так. Зрение не самая сильная моя сторона, сухо ответила я. Вот как. Жаль. Флоры в ком приблизила ко мне свою голову. Ну ладно, хватит болтать. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Сделаем так. Мы все подбираемся к Свай тихо, медленно, без резких движений, чтобы тень ничего не заподозрила. Затем всё просто. Вы наблюдаете за тенью. Если что, отгоняйте её, а я парюсь под Свай с помощью моего верного болотного ша. Флу откинула по полу своей мерской куртки, и я увидела прикреплённое к её верёвочному поясу оружие. Короткий Неприятно изогнутый нож со странным раздвоенным кончиком. Нож был похож на гигантскую открывалку для банок или те деревянные вилочки, которые вам подают вместе с формочкой из заливной рыбы. Прикрывайте меня сзади, сказала она. Это всё, что от вас требуется. То, что я ищу, должно быть зарыто не глубоко. Много времени не займёт. Значит, мы должны охранять тебя, пока ты будешь выкапывать косточки мёртвого младенца.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 что заново переживают события своего прошлого, погруженные в воспоминания и не обращают внимания на живых, им до них просто нет дела. Однако из этого правила бывают исключения, и очевидно, у Флоби ли причины, чтобы привести нас с локводом сюда. Медленно переступая по смешанной из грязи и гальки, мы приблизились к высокой черной свае. Высоко над нами в ночном небе парил призрак, белесое дымное облако. сквозь которые просвечивали ночные звёзды. Почему тень висит там? прошептала я. Фло ушла немного вперёд, беспечно напевая что-то себе под нос. Это уровень пришнева настила пристани. Песнь Луквод. Именно там она стояла перед тем, как прыгнуть в воду. Слышишь что-нибудь? Трудно сказать. Может быть, не громкое шинское пение, а может это просто ветер. А что у тебя?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 Тень двинулась с места. Ты заметила, Люси? Мне показалось, что я точно увидел, как она дрогнула. Нет, я ничего не заметила. Эй, лучше посмотри на фло. Где её чувство собственного достоинства? Девушка-старьёвщица, к ужи добралась до основания сваи, поставила фонарь, присела на корточке, широко расставив ноги, и принялась вычерпывать пригоршни грязи, помогая себе длинным кривым ножом. Локウッド слегка отодвинул меня назад, а сам встал прямо за спиной Флу, внимательно следя за повисшей над нами тенью. Здесь, рядом со свайей, меланхолией стало ещё сильнее. Меня охватила жуткая меланхолия. Плечи поникли, начали подгибаться колени, сердце налилось свинцовой тяжестью, на глаза навернулись слёзы, появилось ощущение безнадёжности и тоски. Я решительно стряхнула все эти фальшивые эмоции.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 то и дело отбрасывая в сторону большие конки ила. Время от времени фло останавливалось, чтобы рассмотреть какую-то дрень прежде, чем отшвырнуть её. Внутренним слухом я уловила колебание воздуха. Звук, похожий на шенское пение, сделался громче и приблизился. Висевшее над своей белое пятно стало ярче, словно в него добавилось вещества. Лок вот это тоже заметил. Я уловил движение над нами, фло. Сейчас наша старьёвщица стояла практически вниз головой в выкопанной ей яме. Хорошо, значит, как говорится, теплее, ответила она, не поднимая головы. Воздух становился всё плотнее. Речной ветерок пропал. Моё сердце сжималось от боли, стало тяжёлым, как камень. Жвачка прилипла к зубам. Я слышала, как скребёт вЫЛЕ нож.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 Мы наблюдаем признаки возбуждения. Теплее. Раздался скрежещущий звук. Воздух затрепетал. Я резко отпрянула назад, от неожиданности проглотив свою жвачку. Белое облако ринулось вниз вдоль свай, пикируя прямо на голову Флу. Флу вытёрванулся вперёд, преграждая путь призраку своей рапирой. Облако подпрыгнуло вверх, уклоняясь от посеребрённого лезвия. У меня возникло ощущение, чтоб в воздухе взметнулся широкий подол юбки и прядь похужих на стройку дыма волос. Призрак молча перековырнулся в воздухе и завис почти над самой землёй, всего в паре метров от меня. Переживаемая ярость придала явлению чёткую форму. Теперь я отчётливо видела перед собой высокую ходую женщину в старомодном платье с тугим лифом и широкой юбкой на кринолине. На голове женщины был светлый чепец. из-под которого выбивались длинные пряди тёмных волос, наполовину скрывавших её лицо. На шее у неё висела ожерелье, сплетённое из весенних цветов. Фигуру женщины окутывали дымящиеся языки потустороннего света. К её юбке прильнул ребёнок, они держали друг друга за руки. Я отступила назад, пытаясь представить на месте этой женщины наше чучело Эсмеральды из фехтовального зала. В горле у меня пересохло.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 Это была застывшая маска ужаса с широко раскрытыми тёмными глазами. Я взмахнула рапирой, но на мгновение оказалась почти схваченной раскинутыми костлявыми руками призрака. Защитный выпад, которому меня обучили ещё в детстве, не подвёл. Я сумела отбить нападение. Воздух перестал давить на меня, и я увидела две быстро летящие прочно от грязи полупрозрачные фигурки. Рыдающая женщина в длинном платье и маленький ребёнок. Возвращайся к своей Люси, окликнул меня Локвуд. Прикрой флос с одной стороны, я прикрою с другой. Эй, Фло, ты долго ещё? Если скажешь ещё раз теплее, раздражённо бросила я, подходя ближе. Я сама зарою тебя в этой яме. Горячее сменила пластинку Фло. Можно сказать, почти горячо. Я нашла несколько маленьких штучек. Нужно лишь разобраться, что к чему.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 Я вновь увидела перекушенное от ярости лицо Финчины с тонким тёмным ртом, сияющими тёмными глазницами. Фло: "Ну хорошо, хорошо". Она подтянула к себе мешок, раскрыла его, и меня обдало густым сладким запахом. Фло сунула в мешок найденные предметы, и в тот же миг призрачные фигуры ярко замерцали, пронёсся сильный порыв ветра, взметнувший распахнутой палы куртки Локвуда. И всё исчезло. Осталась лишь ночная тьма вокруг и яркие звёзды на небе. Фло затянула верёвочной петлёй на мешке. Я безсиленно опустилась на песок, положив на колени рапиру. Там в мешке, сказал Лок, вот это. Ага, лаванда. Мешок набит лавандой. Она действует лучше всякого серебра. Пока не выдохнется, конечно. В лаванде они притихнут, сказала Фло. Испуг мишки спросил меня: "Здесь что-то произошло?" Прости, я не видела, занята была. Ты знала, что они нападут, ответила я. Разве не так? Ты уже пыталась достать эти вещи раньше, верно? Флобунс сняла свою дурацкую шляпу и почесала в затылке. Похоже, ты не настолько глупа, как может показаться, сказала она. Ну всё, дело сделано. Не совсем. Мрачно поправил её локпут. Мы свою часть сделки выполнили.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 Некоторые бедолаги пытались улизнуть от облавы. На них спускали собак, а затем поднимали с земли и вылакивали машины. Притаившись за углом, мы увидели стоящих обособленной группой возле двери кафе Кипса, Неда Шоу и Кэт Годвин. Локвуд оттянул нас дальше в темноту и негромко сказал: «Вылавливают старьевщиков». Широку раскинул сети наш Кипс. Молодец. Думаешь, им известно о Джеке Карворе? спросила я. Но наш парнишка не должен был им проболтаться. Ему самому деньги нужны. Почему именно? Кто-то ещё мог знать о том, что Нидл связан с Карвором? Ладно, с этим уж и ничего не поделаешь. Есть ещё местечко, куда мы могли бы отправиться? Фло. Да, коротко ответила неожиданно притихшая девушка-старьёвщица. Есть, недалеко. Второе ночное кафе располагалось неподалёку от станции Лаймхаус и оказалось забегаловкой, которую посещали в основном ребятишки из ночной стражи. Двери и окна были занавешены железными жалюзи. У входа горела призрачная лампа. Внутри стояли в ряд пластиковые стойки со сладостями для юных посетителей. Возле двери была прикреплена пробковая доска с прикнопленными к ней записочками, объявлениями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 копчёного лосося и чай. Фло попросила кофе и горячий тост с чёмом. Мы нашли пустой столик в дальнем углу и приступили к делу. При ярком свете Фло выглядела ещё более жалко, чем в темноте. Когда ей принесли заказанный чёрный кофе, она медленно, методично начала накладывать в чашку сахар. Одну ложку, вторую, восемь ложек. Ну, Фло сказала Локвуд: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 Фло указала рукой на пробковую доску с объявлениями. Именно таким способом люди моей профессии и общаются друг с другом. Нечасто, конечно, поскольку старьевщики предпочитают работать в одиночку. Но иногда. Она высморкалась в пальцы, а затем вытерла их о свою куртку. Такая доска есть в зайце и в нуте, но можно воспользоваться и здесь. Я нахмурилась, но локвуд, казалось, был доволен. Любопытно. Я хочу написать ему. Кому адресовать записку? Напиши для кладбищенского братства. Это старьевщики, такие же, как я. Сам Карворд по его записку может и не увидит, но ему передадут. Это нам не подходит, огрызнулась я. Нужно что-то по конкретнее. Скажи, что Карворд делает с ворованными артефактами? Относит их к Винкману. Можно мне еще кофе? Нет. Получишь свой кофе только после того, как всё подробно расскажешь, отрезала я. Мы попросим принести полную миску сахара, примирительно сказал Локвуд. И налить в него сверху чайную ложку кофе. Так будет проще. Забавно, хмыркнула Флу. Ты всегда был шутником. Ладно, я расскажу вам о Карвори. Есть два типа старьёвщиков. Одни вроде меня тихонько копаются в земле, добывают забытые вещи, связанные с потусторонним миром. Мы никому не причиняем беспокойства и сами не ищем неприятностей на свою голову. Что добыли, тому и рады. Но есть и другие. Они хотят денег, не важно каким способом. Эти стареющие грабят могилы, да и живых тоже. Даже если для этого. Что для этого? Даже если для этого нужно кого-то убить, проламать череп или полоснуть по горлу от уха до уха, а затем забрать то, что тебе нужно. Убийство для них что-то вроде забавы. Наверное, вас это шокирует.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 уставилась на меня Флобус. А тебе хотелось бы, чтобы у меня была легальная работа, как у этих вот ребетишек? Она кивнула в сторону дремлявших за столами ночных стражников. Ну уж нет, спасибо. Работать на большую компанию, мёрзнуть всю ночь с дурацкой палкой, высматривая спектров и получать за это гроши? Нет. Лучше я буду копаться в грязи на берегу Темзы, почёсывать свою задницу и смотреть на звёзды. Жить, как хочу и никому ничем не быть обязан.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 Фло явно гораздо больше меня знала о прошлом Лוקвуда, о его учёбе. Ага, лениво ответила Фло. Я девушка информированная. Люблю прочитать газету, прежде чем ею подтереться. Я застыла, не успев поднести карту вилку с наколотым на неё ломтиком лосося. Дрогнула и рука Лוקвуда, в которую он держал кусочек хлеба. Бедный старый Секс всегда шёл своим путём. Невозмутимо продолжала Фло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 Фло взяла вторую чашку кофе, вооружилась сахарницей. Винкман, Джюлиус Винкман, один из самых крупных перекупщиков краденого во всем Лондоне, и очень опасный человек. У него небольшой магазинчик в Блумзбери. Внешне очень респектабельный мужик, но если ты нашел что-нибудь интересное на кладбище, или стырил из особняка на Мейнфэр, или заполучил еще каким-то образом, иди к Винкману. Он больше всех заплатит и быстрее всех продаст.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 Локвот дожевал последние ломтики лосося и кивнул. Хорошо. Можно считать, мы слегка продвинулись. Этот магазин в Блумсбери. Где он точно находится? Эй, Локки, не советую тебе связываться с Винкманом. Он еще опаснее, чем Карвер. Поюзал из пло. Были люди, которые пытались встать ему поперек дороги, так их останки не найдены до сих пор. Его женушка, между прочим, ничуть не лучше, а сынок тот просто тихий ужас. Мой тебе совет. Держись подальше от этой семейки. Спасибо за совет. А теперь давай адрес. Ответил Лук вот, легонько барабаня пальцами по столешнице. Где проходят эти тайные аукционы? Этого я не знаю. Они же тайные, понимаешь? Каждый раз проводится на новом месте. Но, может, смогу что-нибудь узнать, если твои дружки из Фитис, не всех старьёвщиков подгребли сегодня подгребёнку. Это было бы замечательно, Фло. Спасибо. Мы гордимся тобой. Люси, ты всегда носишь про себя деньги. Расплатись и пойдём. Да, пока мы здесь, взглянул он на пробковую доску для объявлений. Попробуй раздобыть клочок бумаги и карандаш.